XVII веке на востоке Европы произошло подобное же явление. Воспользовавшись слабостью польского государства, гонениями на русскую веру, казачество после долгой борьбы успело взять верх, истребить, вытеснить прежних землевладельцев на Украине и из своей старшины образовать новое высшее сословие в стране. Борьба кончилась иначе для казачества с другим государством восточной равнины, русским или московским, но борьба шла сильная, отчаянная. В XVI веке русский царь взял Казань и Астрахань. Вся Волга находилась теперь в русских руках, и пустынные пространства по западным ее притокам и переплетающимся с ними притокам Дона стали безопасны. Но вместо татар немедленно же поднимается здесь казачество. Его гуляние по Волге не давало безопасности ни своим, ни чужим. Грозный принял сильные меры против богатырей. Как обыкновенно бывало, когда казачеству преграждались привычные пути для гуляния, оно бросалось в какую-нибудь другую сторону, в какое-нибудь отдаленное предприятие. Так и тут... На первый раз прогнанные с Волги казацкие шайки бросились на Каму и оттуда проложили дорогу за Уральские горы. Погромили улус Кучумов или так называемое Сибирское царство. При сыне грозного казачество снова усиливается на Дону, и отношения его к государству нисколько не обещают последнему спокойствия со стороны степи. При Годунове государство снова готовится к решительным мерам против казачества, но является самозванец, наступает смутное время, то есть казацкое царство, борьба скоро принимает настоящий свой характер, характер борьбы земских людей московского государства с казаками, которые являются грубнее Литвы и немцев, и стремятся утвердить свое господство, возведшее на московский престол своего вождя, своего царя. Вопрос ставится ясно. Бояре и все лучшие люди московские присягают польскому королевичу, чтоб не быть в рабстве у своих прежних холопий казаков при торжестве калужского царика. Возбуждение религиозного интереса вследствие замыслов Сегизмундовых, давшее знамя средоточия для жителей московского государства, давшее им возможность высвободиться из прежней разрозненности для общего дела, указавшее им единство не народное, не но религиозное, общую купель, в которой они крестились в православную веру. Это религиозное одушевление, разумеется, главным образом послужило против казаков. Очищение земли от поляков было вместе очищением от казаков. Таким образом, казакам не удалось воспользоваться благоприятными для них условиями. Государство восторжествовало. Но казачество не отказалось от борьбы. Запертые турками с усть Евдона Оно ждало отважного и счастливого вождя для проложения себе другой дороги. Богатырь-чародей явился, Разин. Толпы его перебросились на Волгу, на Яик, в Каспийское море, погромили персидские берега. Но Персия была покрепче сибирского юрта Кучумова, и Разин не мог поклониться царю Алексею Михайловичу. Персидую, как Ермак Тимофеевич, поклонился грозному Сибирью. Принужденные возвратиться с Каспийского моря, не имея надежды, чтобы московское государство беспрепятственно стало пропускать их в устье Волги, толпы Разина опрокинулись на государство, поднимая низшие слои народонаселения против властей, как было в смутное время». Но государство, несмотря на все свое истощение, было сильнее казаков. Разин погиб на плахе в Москве. Впрочем, разинское возмущение не было последним действием борьбы государства с казаками. В новой русской истории увидим Булавина и Пугачева. Таков был в общих чертах строй древней России в его историческом развитии. Теперь взглянем подробнее на ее быт, в то именно время, когда преобразования сильно стучались в двери, когда уже народился преобразователь. Мы так часто употребляем выражение «западная и восточная Европа». Так много знаем, так много толкуем о их различии и следствиях этого различия. Но если путешественник переезжающие из Западной Европы в Восточную, или наоборот, свежим взглядом посмотрит на их различия, станет отдавать себе отчет о нем под свежим впечатлением видимого, то, конечно, прежде всего скажет, что Европа состоит из двух частей — западной, каменной, и восточной, деревянной. Камень — так называли у нас в старину — горы. Камень разбил Западную Европу на многие государства, разграничил многие народности. В камне свили свои гнезда западные мужи и оттуда владели мужиками. Камень давал им независимость. Но скоро и мужики огораживаются камнем и приобретают свободу, самостоятельность. Все прочно, Все определенно благодаря камню. Благодаря камню поднимаются рукотворные горы, громадные вековечные здания. На Великой Восточной равнине нет камня. Все ровно, нет разнообразия народностей и потому одно небывалое по своей величине государство. Здесь мужам негде вить себе каменных гнезд. Не живут они особо и самостоятельно, живут дружинами около князя и вечно движутся по широкому беспредельному пространству. У городов нет прочных к ним отношений. При отсутствии разнообразия, резкого разграничения местностей, нет таких особенностей, которые бы действовали сильно, на образование характера местного народонаселения делали для него тяжким оставление родины, переселение. Нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться, в которых бы обжилось целыми поколениями. Города состоят из кучи деревянных изб, первая искра и вместо них куча пепла.